Глава 20. Ландия. Зеландия. Это имя, Бен Джойс, произвело впечатление удара молнии. Айртон резко выпрямился. В руках его блеснул револьвер. Грянул выстрел, Гленнер Ван упал. Снаружи раздалась ружейная стрельба. Джон Манглс и матросы, растерявшиеся в первую минуту от неожиданности, бросились к Бену Джойсу. Но дерзкий каторжник уже исчез и присоединился к своей шайке, рассеянной по опушке комедного леса. Палатка не представляла собой достаточной защиты от пуль. Пришлось отступать. Легко раненый Гленерван поднялся на ноги. «К фургону! К фургону!» — крикнул Джон Манглс, увлекая за собой Элен и Мэри Грант. И вскоре они были в безопасности под прикрытием толстых дощатых боковых стенок фургона. Джон Манглс, майор, Паганель и матросы схватили свои карабины и, укрываясь за фургоном, приготовились отражать нападение каторжников. Олбинет поспешил занять место среди защитников. Все это произошло с быстротой молнии. Джон Манглс внимательно наблюдал за лесной опушкой. Как только Бен Джойс добрался до своей шайки, выстрелы тотчас же прекратились. После беспорядочной стрельбы наступила глубокая тишина. Лишь там и сям, среди комедных деревьев, в воздухе вился легкий дымок. Высокие кусты гастролобиума не шевелились. Не было никаких признаков нападающих. Майор и Джон Манглс предприняли разведку вплоть до опушки леса. Никого не было видно. Лишь кое-где виднелись многочисленные следы ног, додымился, догорая за травочный порох. Майор, будучи человеком осторожным, затоптал его, понимая, что одной искры достаточно, чтобы зажечь страшный пожар в этом лесу высохших деревьев. «Каторжники скрылись?» — промолвил Джон Манглс. «Да», — отозвался майор. «Но это исчезновение тревожит меня. Я предпочел бы встретиться с этими разбойниками лицом к лицу». «Не так страшен тигр на равнине, как змея среди высоких трав. Обследуем этот кустарник вокруг фургона». Майор Джон Манглс обыскали всю окружающую местность. От опушки леса до берегов Сноуи они не встретили ни одного каторжника. Шайка Бена Джойса, казалось, умчалась, как стая хищных птиц. Это исчезновение было слишком странно чтобы путешественники могли почувствовать себя в безопасности. Поэтому решили держаться на стороже. Фургон, настоящая увязшая в глине крепость, превратился в центр лагеря. Два человека, меняясь каждый час, стояли на страже. Первой заботой Элены Мэри Грант было перевязать рану Гленнервана. В ту минуту, когда ее муж упал, сраженный пулей Бена Джойса, леди Элен в ужасе бросилась к нему. Но, овладев собой, эта мужественная женщина помогла раненому дойти до фургона. Когда обнажили плечо Гленервана, то майор, исследовав рану, убедился, что пуля не задела ни костей, ни мускулов. Рана сильно кровоточила, Но Гленнерван, свободно двигая пальцами и предплечьем, успокоил жену и друзей. В тотчас же сделали перевязку. И Гленнерван потребовал, чтобы о нем больше не беспокоились. Настало время обсудить только что происшедшие события. Путешественники, за исключением Мюллериди и Вильсона, стороживших снаружи, кое-как разместились в фургоне и обратились к майору за разъяснениями. Но Прежде чем начать рассказ, Макнапс поведал леди Элен о том, о чем она не подозревала, то есть о побеге шайки каторжников из перцкой тюрьмы, об их появлении в провинции Виктория и о том, что крушение поезда на Кемденском мосту было делом их рук. Он показал ей номера австралийской и новозеландской газеты, купленные им в Сеймуре, и прибавил, что полиция назначила премию в сто фунтов за голову Бена Джойса, опасного бандита, стяжавшего себе благодаря множеству преступлений, мрачную славу. Но каким образом Макнапс признал в боцмане Айртоне Бена Джойса? Это была тайна, и всем хотелось узнать ее, и майор рассказал следующее. С первого же дня встречи с Айртоном Макнабс инстинктивно почувствовал к нему недоверие. Два-три незначительных факта, взгляд, которым Боцман обменялся с кузнецом у реки Уиммери, его постоянное стремление по возможности миновать города и поселения, его настойчивое желание вызвать Дункан на восточное побережье, загадочная гибель бывших на его попечении животных — Все это вместе взятое, а также какая-то настороженность Боцмана в его поступках и словах, возбуждало в Майоре подозрения. Однако до событий прошлой ночи Макнабс не мог определить, в чем именно он подозревает Айртона. Но прошлой ночью, продираясь среди высоких кустов, он в полумиле от лагеря добрался до подозрительных теней. Привлекших издали его внимание. Фосфорисцировавшие грибы чуть светились во мраке. Три человека рассматривали какие-то следы на земле, и среди них Макнапс узнал кузнеца из Блэкпоинта. «Это они», — сказал один. «Да», — отозвался другой. «Вот и трилистник на подкове. След идет от самой Уиммери. Все лошади околели. Яд под рукой. Его так много, что хватит на то, чтобы вывести из строя целый кавалерийский полк. Да, полезное растение этот гастролобиум. Голоса смолкли, продолжил Макнабс, и они удалились. Но того, что я услышал, было слишком мало. Я последовал за ними. Вскоре разговор возобновился. «Ну и ловкач этот, Бен Джойс, сказал кузнец. Как этот молодчина Босман хитро придумал насчет кораблекрушения? Если его план удастся, то мы богачи. Этот Айртон — черт, а не человек. Нет, зови его Бен Джойс, он заслужил это имя. Затем негодяи ушли из леса. Теперь я знал все, что мне нужно, и вернулся в лагерь, твердо убежденный в том, что Австралия не так уж благотворно влияет на всех каторжников». Не в упрек, будь это сказано, по Ганелю. Майор умолк. Товарищи его сидели молча, размышляя. «Итак, Айртон завлек нас сюда, чтобы ограбить и убить», — проговорил бледный от гнева Гленнерван. «Да», — ответил майор. «И начиная от реки Уиммери, его шайка идет по нашим следам, ожидая благоприятного момента». «Да. Но значит, этот негодяй вовсе не матрос Британии. Значит, он присвоил себе имя Айртона, украл его договорную книжку». Все взглянули на Макнапса. Ведь ему тоже должны были прийти в голову подобные мысли. «По-моему, достоверно во всей этой темной истории следующее», ответил майор своим неизменно спокойным голосом. По-моему, имя этого человека действительно Айртон. Бен Джойс – это его кличка. Несомненно, что он знал Гарри Гранта и что он был боцманом на борту Британии. Эти факты с теми подробностями, которые рассказывал Айртон, подтверждаются разговорами каторжников. Не будем блуждать среди бесполезных гипотез, а признаем бесспорным, что Айртон и Бен Джойс Одно и то же лицо. Матрос Британии стал впоследствии главарем шайки беглых каторжников. Эти объяснения Макнапса не вызвали возражений. — А теперь, — сказал Гленнер -Ван, объясните мне, Макнапс, каким образом и почему бывший боцман Гарри Гранта попал в Австралию? — Каким образом? — Не знаю, — ответил майор. Да и полиция заявляет, что осведомлена не более моего. Почему? Это мне тоже неизвестно. Здесь кроется тайна, которую разъяснит только будущее. Полиция даже не подозревает, что Айртон и Бен Джойс одно и то же лицо, заметил Джон Манглс. Вы правы, Джон, ответил майор. А эти сведения значительно облегчили бы розыски. Очевидно. Этот несчастный поступил на ферму Пади Омура с какой-то преступной целью, промолвила Элен. Несомненно, отозвался Макнабс. Он, видимо, подготовлял какое-то покушение на ирландца. А тут ему подвернулось нечто более заманчивое. Случай свел его с нами. Он услышал рассказ Гленарвана, узнал историю кораблекрушения. И, будучи дерзким и смелым человеком, тут же решил этим воспользоваться. Решено было организовать экспедицию. У Уиммери он вошел в сношение с одним из своих людей, кузнецом из Блэкпоинта. Тот, подковав лошадь Гленнарвана подковой стрелистником, дал тем самым возможность шайке идти по нашим следам. «С помощью ядовитого растения Бен Джойс отравил одного за другим наших быков и лошадей. Наконец, когда приспело время, он завел нас в болото Сноуи и там передал в руки беглых каторжников, главой которых является». Вся история Бена Джойса стала понятной. Майор, раскрыв тайну Бена Джойса, представил этого негодяя таким, каким был он на самом деле, дерзким и опасным преступником. Замыслы его были теперь разоблачены и обязывали Гленнервана к величайшей бдительности. К счастью, разоблаченный разбойник был менее опасен, чем предатель. Однако из соображений, столь всесторонне выясненных майором, Вытекал еще один важный вывод, о котором пока никто, кроме Мэри Грант, не подумал. В то время, как другие обсуждали прошлое, она думала о будущем. Джон Манглс вдруг заметил ее бледное лицо, ее отчаяние. Он сразу понял, что она теперь должна была переживать. — Мисс Мэри, мисс Мэри, вы плачете? — воскликнул он. «Ты плачешь, дитя мое!» С участием обратилась к ней леди Элен. «Отец! Мой отец!» Прошептала бедняжка. Она не в силах была продолжать. Но внезапно всех осенила одна и та же мысль. Всем стали понятны и слезы Мэри, и причина, вызвавшая их. Она вспомнила отца. Разоблачение предательства Айртона убивало всякую надежду найти Гарри Гранта. Каторжник, для того чтобы заманить Гленнервана вглубь материка, выдумал крушение у австралийского побережья. Об этом определенно говорили бандиты, когда их подслушал Макнапс. Никогда Британия не разбивалась о подводные камни залива Туфолда. Никогда Гарри Грант не ступал ногой на австралийский материк. Второй раз произвольное толкование документа — Толкнула экспедицию на ложный путь. Подавленные горем юных грантов, спутники хранили гробовое молчание. Роберт плакал, прижавшись к сестре. «Поганель бормотал досадливо. О, злосчастный документ! Тяжелому испытанию подвергаешь ты умы дюжины честных людей!» И, негодуя на самого себя, почтенный географ так яростно колотил себя кулаком по лбу, словно хотел разможить себе череп. Тем временем Гленнерван подошел к Нулероди и Вильсону, стоявшим на страже. Глубокая тишина царила в долине между опушкой леса и рекой. Темные густые облака стлались по небу. Среди этой погруженной в оцепенение природы далеко разнесся бы малейший звук, а между тем кругом царила мертвая тишина. По-видимому, Бен-Джойс и его шайка удалились на порядочное расстояние, иначе не порхали бы так весело на нижних ветвях деревьев стаи птиц, не объедали бы несколько кенгуру так мирно молодые побеги. Не высовывала так доверчиво из кустов головы пара казуаров. Все служило признаком того, что нет людей в окрестной мирной глуши. Вы ничего подозрительного не заметили и не слышали за последний час? Спросил Гленр у матросов. Нет, ничего, сэр, ответил Вильсон. Очевидно, каторжники теперь за несколько миль отсюда. По всей вероятности, их было слишком мало. «И они не рискнули напасть на нас», — добавил Мюллериди. «Надо думать, что этот Бен Джойс отправился вербовать себе помощников среди других, таких же беглых каторжников, которые бродят у подножья Альп». «Возможно, что так, Мюллериди», — согласился Гленнер -Ван. «Эти негодяи-трусы. Они знают, что мы вооружены, и вооружены прекрасно. Быть может, они ждут ночи, чтобы напасть на нас». Когда стемнеет, усилим бдительность. Ах, если бы мы могли выбраться из этого болота и продолжать путь к побережью. Но подъем воды в этой реке задерживает нас. Я платил бы золотом плот, который переправил бы нас на противоположный берег. — А почему вы не прикажете нам выстроить такой плот, сэр? — спросил Вильсен. Ведь деревьев здесь сколько угодно. Нет, Вильсон, ответил Гленр Снова Сноу это не река, а стремительный поток.